Икра. Как-то мама с папой полетели в Москву, наверное, за покупками. В ядерной сверхдержаве был дефицит на самые примитивные товары, начиная с одежды и заканчивая мебелью, хотя Армения считалась экономически развитой республикой. Дефицит был визитной карточкой СССР. Лёгкая промышленность производила в основном говно, которое нельзя было носить или употреблять. В СССР хорошо делали только то, чем и на чём можно было убивать, уничтожать и летать в космос, чтобы лучше видеть врагов. Леонид Ильич целовался в щёки с руководителями сотст стран, и было такое ощущение, что они сейчас начнут снашаться прямо перед камерами. Про это рассказывались анекдоты. Расцветал с яблонями и грушами народный фольклор. Заграничные товары мы их тогда называли фирменными. Можно было купить только в Москве, особенно в магазинах ГУМ и ЦУМ, отключив предварительно нервы, чтобы не задушить неприветливую продавщицу, для которой ты черножопый. Мама часто брала меня с собой в Москву. Даже один раз хотела сводить в мавзолей Ленина. Но увидев очередь, решила пойти в Третьяковку. На этот раз папа из Москвы вернулся, а мама осталась, чтобы ещё что-то купить. Отец приехал с чемоданом. Мы с сестрой решили его открыть, чтобы разложить всё по полкам в гардеробе и посмотреть, что там есть для нас. В чемодане лежало грязное отцовское бельё, работа для стиральной машины, а под ним множество банок чёрной и красной икры. а в карманчике чемодана мы нашли черную плоскую кассету для нашего магнитофона Sony, купленного на заработанные честным трудом сертификаты в чековом магазине год назад. Мы сразу отправили кассету в открывшийся ротик магнитофона. Он проглотил ее, пожевал и начал петь. Мы уже слышали эту группу по центральному телевидению в голубом огоньке на Новый год. И по нашему республиканскому каналу ее показывали вместе с Демисом Руссосом, Джо Досеном и другими заграничными певцами, которые, наверное, считались приемлемыми для советского уха. В общем, кассета с Боннем пришлась очень, кстати. Странно, конечно, что мы её нашли у папы. Его раздражала громкая музыка, а тут мы включали её на полную катушку. Мама тоже всегда жаловалась, если музыка была громкой, а я не понимал, как можно, скажем, Led Zeppelin или Deep Purple слушать тихо. И меня ужасно бесили родители, когда открывали дверь в мою комнату и начинали философствовать. "Знаешь, Серёжок, когда слушаешь тихо, тогда музыка становится намного приятнее". Меня бесило, что вместо того, чтобы сказать: "Иди в жопу, Серёжек, со своей музыкой. Мы любим Аллу Погачёву и Софию Ротару, и этот шум и крик нам не подходит", они начинали нести полную чушь. Придумывали какие-то фальшивые объяснения вместо правды. Ещё меня разрывала злость, когда мама закатывала глаза от классики. В этом было что-то пафосное: "Мол, смотрите, как я страдаю". Сейчас это смешит, но в переходном возрасте хотелось всех задушить, всех без исключения. С годами понимаешь, что люди просто разные. И дети, не пристройка к зданию, не прицеп к машине. Это что-то отдельное. Может, в чём-то на тебя и похожее. Но дети всегда лучше нас. Нам об этом не говорили. Наши родители всегда были умнее, лучше и прочая хрень. Обед варить не надо было. Мы весь день жрали красную и чёрную икру. Мне больше нравилась красная, а сестра говорила, что чёрная дороже и ела её чайной ложкой. Мы просто купили масло и хлеб. Бунем и крас маслом праздник. Это было счастьем, тем более что папа мог спокойно лежать и дремать на диване, и бунием его не раздражало. Вообще я замечала на протяжении всей жизни, что когда родители были по отдельности, они почему-то были более вменяемы и согласны с нами. Никто ни на кого не орал, не обижался. И мне всегда казалось уже в зрелом возрасте, что если кого-то из них не станет, то второй успокоится наконец. Но когда ушёл отец, мать окончательно потеряла смысл жизни. Она была в растерянности. Ругаться стало не с кем. Вроде всю жизнь страдала с ним. Я даже помню, как-то она сказала, что когда отец умрет, будет плакать не о нем, а о бессмысленно проведенных с ним годах и угробленной молодости. Но вышло совсем наоборот. Она страдала. Даже говорила, что в отце были хорошие качества. На нее было грустно и смешно смотреть. А я понял, что вообще не знаю людей. Через два дня мама вернулась, и все встало на свои места. остатки икры были спрятаны в холодильник. Она сварила обед, отругала сестру, что дома нечего жрать, поскандалила с папой, и жизнь стала налаживаться.